В бронированных недрах Деркинфельса его легендарный командир Эрвин Рамос усмехнулся бы. Останцы на его изуродованном лице, хотя бы подобие губ, только тупым зеленозадыморкам, могло прийти в голову превратить в крепость астероид, напичканный залежами плутония. РНЗ ощутил ядерный взрыв лишь как мгновенный всплеск помех в сеннической связи с системами своей боевой машины. Сервитор-навигатор, размещенный позади Зена в кокпите, поинтересовался о причине помех, послав пилоту краткое вопросительное уравнение, но тот не обратил на него внимания. Все эти взрывы не могли помешать Зену выполнять предначертанную ему свыше миссию. Он несся среди астероидов. Вокруг него кипели жаркие сражения между имперскими фуриями и громами, и бесчисленными истребителями и бомбардировщиками орков. Противники то теряли друг друга, то вновь цеплялись друг к другу в глотку в хаосе дрейфующих обломков. Рензе отлетел один. У него не было ни ведомых, ни живого штурмана-человека, и его это вполне устраивало. Остальные пилоты Махаруса его сторонились, но он на них не обижался и не сердился, а не верой и правдой служили императору но, конечно, не могли постичь высшего предназначения Рета Зена. А ведь он был одиноким мстителем. Он уничтожал врагов Империума под личным покровительством божественного Императора, направлявшего его руку. Сегодня Зен делал свою обычную работу. Еще шесть сбитых вражеских машин. Еще шесть уничтоженных врагов Императора. Сегодня у себя в каюте... Ретва сложит ещё шесть жертв на алтарь. А ведь товарищи Зена боятся его и даже дразнят его фанатиком, хотя теперь они чаще называют его машиной и шепчут, что он превратился в сервитора. Но Зен не держит на них зла. Он знает, что им не понять то, что произошло с ним при эвакуации из Белатиса. Ведь там он вступил в бой с одним из самых страшных врагов императора демоном из Варпа. подзешитиореола золотого трона Зен победил его и остался в живых, хоть и потерял в этом бою большую часть своего тела. Процесс выздоровления был долгим и мучительным. Реконструкция его организма, ставшего теперь почти целиком механическим, протекала ещё мучительней. Но Зен не сдавался. Он знал, что император не оставит его своей милостью. Товарищ Ирета Читали его раны увечьями, они сочувствовали ему, но про себя ужасались. Сам же он воспринял свои раны как освобождение, ведь очищающий огонь испепелил только его плоть, внешнюю оболочку его существа. Осталось самое важное душа, которой наделил его император. Новое искусственное тело освободило Зэна от всех плотских слабостей. и не мешало ему выполнять божественную работу. Ещё не увидев, а лишь почувствовав приближение новой жертвы, Зен задрал нос своей фурии. Аугментические глаза позволили видеть всё, что творилось вокруг. Вот вдалеке появились очертания двух машин противника. Зен знал, что ракетам, подвешенным под крыльями его истребителя, трудно попасть в орков. Примитивные двигатели машин противника работающие на грубом топливе испускали непредсказуемые сигналы, сбивающие с толку самые совершенные системы наведения имперских кораблей и их истребителей. Наполовину искусственный мозг Зена помог ему быстро рассчитать расстояние до целей, а аугментические руки форсировали двигатели, и Фуя бросилась вперёд, стараясь не привлекать к себе внимания чрезмерно высокой скоростью. Мозг Зена Отныне бесстрастный, как у машины, терпеливо отсчитывал секунды, оставшиеся до перехвата. Только душа Рэта, свободная от оков бренного тела, ликовала при мысли о неизбежной гибели врагов императора. Первый орк появился в прицеле, слабый человек из плоти и крови, тут же открыл по огонь. Бесстрастный мозг был осторожен. Он знал, что надо подойти ближе. Но вот и он дал команду. Забывшие о друже искусственные руки потянулись к кнопкам бортового оружия. Многоствольные лазерные пушки в носовой части Фурии дали дружный залп. Пучок сверкающих лучей поразил машину противника, та вспыхнула и разлетелась на куски. Механический мозг проанализировал произошедшее и одобрил собственные действия. Человеческая душа Беззвучно вознесла хвалебную молитву. Вторая цель мгновенно увеличила скорость, прочертив огнём из своих форсированных двигателей яркую дугу на звёздном небе. Бесстрастный мозг Зена следил за её манёврами, аугментические глаза не выпускали её из виду, рассчитывая её скорость, направление и возможную траекторию движения. Выписав петлю, цель развернулась и понеслась прямо на Зена. Сервитор Штурман защёлкнул и тревожно загудел. Зен сохранил спокойствие, его руки не дрожали. Человеческий ум распознал в противнике опытного и умелого пилота. Человеческая душа восликовала при мысли о возможности его уничтожить. Человеческий ум взял на себя команду в бою, в котором машина погибла бы. Зен летел прямо навстречу орку, искусно маневрируя под огнём вражеских пушек. Случайный снаряд отскочил от корпуса прямо перед кабиной Зэна. Очереди с вражеского орудия разлохматила верхушку хвоста Фурии. Ещё один случайный снаряд снёс кожух с правого двигателя. На приборной панели появились предупредительные руны. Бесстрастный искусственный мозг всё быстро рассчитал и решил, что лучше уклониться от боя. Огментические руки хотели вцепиться в штурвал и повернуть в сторону, чтобы спастись от неизбежной гибели, но человеческая душа не обратила на них внимания. Зэн уже не раз бывал в таких переделках и спокойно выжидал. Фурия отвернула в сторону в самый последний момент, выпустив по цели висевшие под крыльями ракеты. Вражеская машина взорвалась. Фурия промчалась сквозь растущее облако обломков, барабанивших по её бронированному корпусу. На приборной панели снова зажглись предупредительные руны. Зен на них даже не взглянул. Его машина была крепкой и надёжной, но человеческая душа была ещё сильнее. Душа каждого человека, принадлежат императору, и поэтому сама немного божественна. Направив фурию к ближайшему строю Зен прошёлся на брёвщем полёте над его скалистыми каньонами и долинами, разыскивая подходящие цели. Аугментические глаза видели тепловое излучение, поднимавшееся из вентиляционных шахт, спрятанных среди острых как иглы сталактитов. Бомбардировщик мог бы с успехом их атаковать, но истребитель был для этого слабоват. В метрах в 500 перед собой, на краю кратера, Зен заметил серию вспышек, Присмотревшись, он увидел жерло пещеры в скале и две небольшие орудийные башни, ведущие огонь трассирующими снарядами. Не будь их, Зен наверно не заметил бы этой пещеры. Возблагодарив императора за глупости чрезмерной усердия орков-артиллеристов, Зен включил носовые тормозные двигатели и направил свою машину в кратер, чтобы получше разглядеть новую цель. Пушечные снаряды Свистели вокруг фурии и впивались в стены кратера, Краша камень на мелкие осколки. Зен увидел в пещере свет, А в его лучах — силуэты вражеских истребителей-бомбардировщиков. Вокруг них сновали неуклюжие коренастые фигуры В примитивного вида бронескафандрах, Окутанные облаками каких-то газов. Между боевых машин противника Вились топливные шланги и силовые кабели, Рядом с ними лежали боеприпасы. Несмотря на царившие в пещере беспорядки и суматоху, Зен сразу понял, что перед ним. Готовящиеся к старту боевые машины зеленозадык. Один из орков заметил имперский истребитель и попытался сбить его из своей пушки. Зен включил двигатели и взмыл вверх, намереваясь развернуться и атаковать пещеру с ангаром. Несколько ракет, направленных на склады боеприпасов и топлива. Хватило бы для того, чтобы полностью её уничтожить. К истребителю Зена рванулся трассирующий снаряд, но пилот легко обогнал его, вылетев из кратера быстрее пули. Теперь за стеклом его кабины было только бездонное чёрное небо, усеянное яркими звёздами. Снизив скорость, Зен развернулся, чтобы атаковать, но в этот момент над его истребителем нависла огромная тень. Сервитор Штурман отчаянно затрубил тревогу. Взглянув вверх, Зен увидел прямо над собой намалённую яркой краской пасть какого-то чудовища. Среди его клыков торчали батареи примитивных, но смертоносных орудий. В Зена впирился огромный красный глаз, нарисованный на небрежно сваренных кусках ржанамасной брони. Пролетев над Зеном, гигантский крейсер орков скрылся среди уцелевших астероидов. За ним летел ещё один, столь же огромный и грозный корабль. Его сопровождала эскадра более мелких, но довольно опасных на вид эскортных судов. Человеческая душа затрепетала при виде этих колоссальных кораблей, но бесстрастный искусственный разум ни секунды не колебался, а аугментические руки включили канал связи. Вот уже несколько дней Зен не произносил вслух ни слова, вознося лишь беззвучные молитвы императору, и теперь вздрогнул, услышав хриплые звуки собственного искусственного голоса. Говорит из кодрилья шторм, пилот номер 4. Вызываю Махариус. Вижу два крейсера орков и скуртные корабли. Они летят к вам и набирают ход. Орки клюнули на приманку. Готовьтесь к бою. Глава 8. Э, это точно они. Семпер разглядывал расплывчатые изображения, передаваемые разведывательными истребителями. Корабли орков только что появились из скопления уцелевших астероидов, не обращая внимания на остатки испепелённых космических крепостей. После того, как Зен впервые увидел крейсер противника, те изменили курс. и сейчас летели прочь от имперской эскадры, к точке перехода в Варп, таившегося на окраине Звездной системы. Командиры всех кораблей эскадры единодушно решили, что орки пустились на утек, бросив на произвол судьбы своих соплеменников. «В этом нет никакого сомнения», — ответил на вопрос командира Уланти, «хотя энергетические сигналы, поступающие от кораблей орков, почти непредсказуемы». На стройки непрерывно перестраиваются как попало. И информация с удах уцелевших во время пиратских рейдов орков в этих краях достаточно, чтобы мы могли с уверенностью опознать эти самоходные груды металлолома, как мастодонт или виафан. Повернувшись к крану, Семпер вновь стал разглядывать свое оружие, ощетинившееся орудийными стволами и разукрашенное огромными, устрашающими изображениями и непонятными знаками. Возможно, этими корявыми символами орки несли на бортах своих уродливых кораблей их настоящие названия. В Империуме даже имелись специалисты, способные читать и переводить письмена орков. Странноватые бойцы Горд Ксенос и служащие тайных отделов Администратума, посвятившие себя изучению других космических рас. Однако капитан Имперского военно-космического флота Брезговали всем, что касалось зеленозадых, и никогда не стали бы изучать их грамоту. Вместо этого стратегии боевого флота готического сектора присваивали вражеским кораблям, условно и наименование на человеческом языке. Названия Мастодонт или Левиафан вполне подходили для двух огромных пиратских крейсеров, уже много месяцев терзавших почти беззащитные имперские конвои в этих краях. прячьясь после очередного налёта в свою берлогу среди вооружённых астероидов системы Матер. Уничтожить астероид в этой системе было очень важно, но ещё важнее было покончить с крейсерами орков. Если им удастся скрыться, через несколько месяцев лорду адмиралу Равенсбургу наверняка придётся выделить ещё больше драгоценных боевых кораблей для того, чтобы выкурить орков. из очередной пустынной звездной системы. Коммуникационные каналы шипели, ожидая приказов Сэмпора, которому предстояло решить, как распределить силы для решающего сражения. Граф Орлок и Ужасный последуют за Махариусом. Тритон и передовой дивизион эсминцев тоже. Дракенфельс займется уцелевшими астероидами. Меннон и второй дивизион эсминцев ему помогут. Они поступают в подчинение командира Дракенфельса. И им помогут мои фурии и эскадрильи Сбелатиса и Беринги. И не лести на рожон, строго добавил Семпер. Просто следите за тем, чтобы астероиды нам не мешали. А уничтожим мы их потом все вместе. Сквозь помехи на канале связи раздался хриплый смех. Рамос, прославленный гнюк-кретимый командир Дракинфельса, заговорил почти насмешливым тоном: Только хорошо знавшие его офицеры смогли различить в этом голосе уважительные нотки, предназначенные тем немногим, кого он удостаивал своей дружбы. А "Ты стал настоящим командором, сынок. Спешишь прославиться в жарком бою? А стрелки вроде меня пусть потихоньку расстреливают эти комки грязи, в которых прячутся зеленозады. Вижу в старом добром боевом флоте готическогого ничего не меняется". С этими словами Рамс разрязился смехом, а точнее, завыл и забулькал, потому что именно такое представление о человеческом смехе имели его гоггментические голосовые связки. "Доброй охоты, Махариус", уже серьёзнее добавил капитан Дракенфельс. Даже Эрвин Рамс уважал традицию капитанов боевого флота готического сектора желать друг другу удачи перед боем. "Доброй охоты, Дракенфельс!" ответил Семпер и приказал рулевому взять курс на вражеские крейсеры